Глава 2. Щекотливое дело. Что должна была сказать от Эльберта? Что она сказала? Мнение миссис Гаррис. Наш разговор с Джорджем. Отъезд назначен на среду. Джордж указывает на возможность развить наш ум. Мы с Гаррисом сомневаемся. Кто больше работает в тандеме? Мнение человека, сидящего сзади. Мнение человека, сидящего спереди о том, как Гаррис потерял свою жену. Здравый смысл моего дяди Поджера. Начало истории о человеке с мешком. Я решил атаковать супругу в тот же вечер. План сражения был следующий. Я начну раздражаться из-за пустяков, от Альберта, это заметит. Я должен буду признать ее замечание справедливым и сошлюсь на переутомление. Это поведет к разговору о моем здоровье вообще, и к решению принять немедленные действительные меры. Я полагал, что тактический маневр такого рода вынудит Этельберту обратиться ко мне с речью в таком роде. Нет, дорогой, тебе нужна перемена, полная перемена обстановки. Будь благоразумным и уезжай на месяц. Нет, не проси меня ехать вместе с тобой. Я знаю, это было бы тебе приятно, но я не поеду. Я осознаю, что мужчине иногда необходимо чисто мужское общество. Постарайся уговорить Джорджа и Гарриса ехать с тобой. Поверь мне, что такой ум, как твой, требует отдыха, от рутины, домашней жизни. Забудь на время, что детям нужны уроки музыки, новые сапоги, велосипеды и приемы ревенного порошка по три раза в день» забудь что на свете есть кухарки, обойщики, соседские собаки и счета из мясных лавок. Ударись в какое-нибудь место, где ты останешься наедине с природой, где для тебя все будет свежо и ново, где твой истомленный ум воскреснет для новых светлых мыслей. Уезжай на время, тогда я пойму, как мне пусто без тебя заново оценю твою доброту и твои достоинства, потому что как простая смертная, Я могу стать равнодушной даже к свету солнца и к красе месяца, видя их постоянно. Уезжай и возвращайся еще более милым, если это только возможно. Но даже в том случае, когда наши желания исполняются, это происходит не совсем так, как мы мечтали. Во-первых, Этельберта даже не заметила моей раздражительности. Пришлось самому указать ей на это, я сказал — Прости меня, сегодня я себя как-то странно чувствую. Разве? Я ничего не заметила. Что с тобой? Сам не знаю, в последние недели я чувствую, как на меня наваливается какая-то тяжесть. А это вино, — спокойно заметила Этельберта. Ты ведь знаешь, что крепкие напитки тебе противопоказаны, а у Гарриса всякий раз пьешь. Нет, не вино. Это что-то более серьезное, более духовное, — отвечал я. ну — Так ты опять читал рецензии? — заметила она более сочувственно. — Почему ты не слушаешь меня и сразу не бросаешь их в печку? — И вовсе не рецензии, — отвечал я. — За последнее время мне попались две-три отличные. — Так в чем же дело? — Какая-нибудь причина должна быть? — Нет никакой причины. В том-то и дело, что я могу назвать это чувство только безотчетным беспокойством, которое охватило все мое существо. Этельберта поглядела на меня несколько странно, но ничего не сказала. Я продолжал. «Это давящая монотонность жизни, эти дни невозмутимого блаженства, они гнетут меня!» «Я бы не стала на это сетовать», — заметила Этельберта. «Могут настать иные дни, которые будут нам нравиться куда как меньше?» «Не знаю», — отвечал я. «По-моему, при постоянной радости даже боль, приятное разнообразие». Для меня лично вечное блаженство, без всякого диссонанса, кончилось бы сумасшествием. Вполне признаю, я человек странный. Бывают минуты, когда я сам себя не понимаю и ненавижу. Очень часто монолог в таком роде, с намеками на тайные глубокие страдания, трогал Этельберту. Но в этот вечер она была удивительно хладнокровна. Относительно вечного блаженства она заметила, что забегать вперед, навстречу горестем которых может быть никогда не будет по поводу моего признания насчет странности характера она философски посоветовала примириться с подобным фактом говоря что это не мое дело если окружающие согласны выносить мое присутствие а насчет однообразия жизни согласилась вполне ты не можешь себе представить как мне хочется иногда уйти даже от тебя заметила она но я знаю, что это невозможно, так и не мечтаю. Никогда прежде не слыхал я от Этельберты подобных слов. Они меня ужасно огорчили. «Но это не слишком-то любезное замечание со стороны жены», — заметил я. «Знаю. Оттого я раньше и молчала. Вы, мужчины, никогда не поймете того, что, как бы женщина не любила...» Но бывают минуты, когда даже любимый человек становится ей в тягость. Ты не знаешь, до чего мне иной раз хочется надеть шляпку и уйти, не давая отчета, куда я иду, и зачем иду, и надолго ли, и когда вернусь. Ты не знаешь, как мне иногда хочется заказать обед, который я и дети ели бы с наслаждением, но от которого ты сбежал бы в клуб. Ты не знаешь, как мне иногда хочется пригласить какую-нибудь женщину, которую я люблю, хотя ты ее терпеть не можешь. Пойти в гости туда, где мне хочется. Лечь спать тогда, когда я устала, и встать тогда, когда мне больше не хочется спать. Но люди, которые живут вдвоем, обязаны постоянно уступать друг другу, и это иногда даже полезно. Впоследствии, обдумав слова Этельберты, я нашел их вполне справедливыми, но тогда пришел в негодование если тебе хочется от меня отделаться ну не изображай идиота если я иногда и хочу от тебя отделаться то только на время для того чтобы забыть о недостатках твоего характера для того чтобы вспоминать какой ты славный в других отношениях и ждать твоего возвращения домой с таким же нетерпением как в былые дни когда твое присутствие еще не вызывало во мне некоторого равнодушия я может быть несколько излишне привыкла к тебе, но ведь привыкают же и к солнцу. Мне не понравился этот тон. Этальберта рассуждала о возможной разлуке с мужем каким-то легкомысленным образом, отнюдь не женственным, не подходящим к случаю и вовсе не симпатичным. Мне стало досадно. Мне уже было расхотелось уезжать и развлекаться. Если бы не Джош и Гаррис, я сразу отказался бы от нашего плана» но отказаться было поздно я знал как выйти сухим из воды хорошо этельберта отвечал я сделаем так как ты хочешь ты отдохнешь от меня, но если это не дерзость со стороны мужа то я хотел бы узнать как ты воспользуешься временем нашей разлуки. мы наймем дачу в фолькстоне и поедем туда с кэт если ты согласен доставить клэр гаррис удовольствие То уговори гарриа поехать с тобой она присоединится к нам нам бывало очень весело вместе прежде когда вас мужчин еще не было на нашем горизонте и мы с удовольствием тряхнули бы стариной как ты думаешь продолжала Этельберта, — удастся ли тебе уговорить гайса я сказал что попробую вот милый отвечала Этельберта, — постарайся можете уговорить и джорджа отправиться с вами я заметил что от джорджа мало проку так как он холостяк и некому будет воспользоваться его отсутствием но женщины увы невосприимчивы к юмору эальберта в ответ просто заметила что не пригласить его было бы невежливо и обещал ей сделать это я встретил гарюса в клубе в четыре часа и спросил как дела оу отлично отвечал он уехать вовсе не трудно но в его тоне слышалось сомнение я потребовал объяснений. «Она была нежна, как голубка», — продолжал он уныло, и сказала, что Джордж очень своевременно предложил эту поездку, которая принесет много пользы моему здоровью. «Ну, так что ж тут дурного?» «В этом нет ничего дурного. Но она заговорила и о других вещах». «А, понимаю. Ты ведь знаешь ее...» давнюю мечту о ванной комнате. Слыхал, она и Этельберту подговаривала. Ну так вот, я обязан был немедленно согласиться на устройство ванной. Не мог же я отказать, когда она меня так мило отпустила? Это обойдется мне в сто фунтов, если не больше. Так много? Еще бы, по одной смете шестьдесят. Мне стало его жаль. А затем еще эта плита в кухне, продолжал Гаррис. Считается, что все несчастья в доме за последние два года происходили из-за этой плиты. Я знаю, с кухонными печами всегда история. У нас на каждой квартире со времени свадьбы дело с ними идет все хуже и хуже. А нынешняя наша плита отличается просто редким ехидством. Каждый раз, когда приходят гости, она устраивает забастовку. Зато у нас теперь будет отличная плита». Без всякого воодушевления в голосе заметил Гаррис. Клара решила сэкономить на том, чтобы сделать обе работы одновременно. Мне думается, если женщина захочет купить бриллиантовую тиару, то она будет убеждена, что избегает расходов на шляпку. — А сколько будет стоить плита? — спросил я. Меня этот вопрос заинтересовал. — Не знаю. Вероятно, еще 20 фунтов. — И затем рояль. Ты мог бы когда-нибудь отличить звук одного рояля от другого?» «Одни будто бы погромче, — отвечал я, — но к этой разнице легко привыкнуть. В нашем рояле, оказывается, совсем плохи дисканты. Кстати, ты понимаешь, что это значит?» «Это, кажется, такие пескливые ноты, — объяснил я. Многие пьесы ими кончаются. Ну так вот, говорят, что на нашем рояле мало дискантов, — Надо больше. Я должен купить новый рояль, а этот поставить в детскую. — А еще что? — спросил я. Больше, кажется, она ничего не смогла придумать. — Когда вернешься домой, ты увидишь, что уже придумала. — Что такое? — Дачу в Фолькстоне. — Зачем ей дача в Фолькстоне? — Чтобы провести там лето. — Нет, она поедет с детьми к своим родным Уэльс. Нас приглашали. Может быть, она и поедет в Уэльс, но до Уэльса или после Уэльса она поедет еще в Фолькстон. Может быть, я ошибаюсь и был бы очень рад за тебя, но предчувствую, что говорю верно. — Наша поездка обойдется в кругленькую сумму, — заметил Гаррис. Джош приглупо выдумал. — Да, не надо нам было его слушаться. Он всегда все портит. Ужасно глуп. В эту секунду мы услышали голос Джорджа в прихожей. Он спрашивал, нет ли писем. Лучше ему ничего не говорить, предложил я. Уже слишком поздно. Конечно. Мне все равно пришлось бы теперь покупать рояль и устраивать ванную. Джордж вошел очень веселый. Ну, как дела? Добились? В его тоне была какая-то нотка которая мне не понравилась, я видел, что Гаррис ее тоже уловил. — Чего добились? — спросил я. — Как чего? Возможности выбраться на свободу. Я почувствовал, что пора объяснить Джорджу положение вещей. — В семейной жизни, — сказал я, — мужчина предлагает, а женщина подчиняется. Таков ее долг. Все религии этому учат. Джордж сложил руки на груди и вперил взор в потолок. «Конечно, мы иногда шутим на эту тему», — продолжал я, «но на деле всегда выходит по-нашему. Мы сказали Этальберти и Кларе, что едем, конечно, и они опечалились и хотели ехать с нами, потом просили нас остаться, но мы им объяснили свое желание, вот и все. Не о чем было и толковать». «Простите меня», — отвечал Джордж, — «я не понял. Женатые люди рассказывают мне разные вещи, я всему верю». «Вот это-то и плохо! Когда хочешь узнать правду, приходи к нам, и мы тебе все расскажем!» Джош поблагодарил, и мы перешли к делу. «Когда же мы отправимся?» — спросил Джош. «По-моему, чем скорее, тем лучше. Гаррис, вероятно, боялся, что как бы его жена еще чего-нибудь не выдумала. Отъезд мы назначили на среду». «А какой мы выберем маршрут?» — спросил Гаррис. «Ведь вы... «Джентльмены, конечно, хотите воспользоваться путешествием и для умственного развития», — заметил Джош. «Но немного ль будет, зачем мне подавлять других своим интеллектом», — заметил я. «Хотя до некоторой степени, пожалуй, да, если только это не будет стоить больших трудов и издержек». «Мы все устроим», — отвечал Джош. «Мой план таков. Поедем в Гамбург на пароходе». Посмотрим, Берлин и Дрезден, а оттуда через Нюрнберг и Штунгарт в Шварцвальд. Гаррис забормотал что-то. Оказалось, что ему вдруг захотелось в Месопотамию. Там, говорят, есть дивные местечки. Но Джордж не согласился, это было совсем не по дороге, и он уговорил нас ехать на Берлин и Дрезден. Конечно, Гаррис и я поедем, по обыкновению на тандеме. А Джордж? «Вовсе нет», — строго перебил Гаррис. «Ты с Джорджем на тандеме, а я отдельно». «Я не отказываюсь от своей доли труда», — перебил я в свою очередь. «Но не согласен тащить Джорджа все время. Это надо разделить». «Хорошо», — согласился Гаррис. «Будем меняться, но с непременным условием, чтобы и Джордж работал». «Чтобы что?» — переспросил Джордж чтобы и ты работал, — строго повторил Гаррис, — и в особенности на подъемах. Господи помилуй, неужели ты сам не чувствуешь никакой потребности в физической нагрузке? Из-за тандема всегда выходят неприятности. Человек, сидящий впереди, воображает, что он один жмет на педали и что тот, кто сидит за ним, просто катается. А человек, сидящий сзади, — Глубоко убежден, что передний пыхтит нарочно и ничего не делает. Эту проблему решить очень непросто. Когда осторожность подсказывает вам не убивать себя излишним усердием и справедливость шепчет на ухо, чего ради ты его везешь, ведь это не Кэп, а он не седок твой, то делается как-то неловко при искреннем вопросе товарища «Что там -то у тебя, педаль отвалилась?» Вскоре после своей женитьбы Гаррис однажды попал в весьма затруднительное положение, именно из-за невозможности видеть, что делает человек, сидящий за вами на тандеме. Они с женой путешествовали таким образом по Голландии. Дороги были неровные, и велосипед сильно подбрасывал. «Сиди крепко», — заметил Гаррис жене, не оборачиваясь. Миссис Гаррис показалось, что он сказал «прыгай». Почему ей показалось, что он сказал «прыгай», когда он сказал «сиди крепко», это до сих пор неизвестно. Миссис Гаррис объясняет так. «Если бы ты сказал «сиди крепко», чего ради бы я спрыгнула?» А Гаррис объясняет, «Если бы я хотел, чтобы ты прыгала, зачем бы я сказал «сиди крепко»?» Давнее происшествие все же оставило ядовитый осадок, и они до сих пор спорят по этому поводу. Словом, Миссис Гаррис спрыгнула с тандема в полном убеждении, что исполняет приказание мужа, а Гаррис помчался вперед, усиленно работая педалями, будучи убежден, что жена сидит у него за спиной. Сначала миссис Гаррис подумала, что ему пришло в голову похвастаться тем, как лихо он въедет на вершину холма один. Они были еще так молодые в те дни и нередко развлекали друг друга подобным образом. Она ожидала, что, покорив вершину, он спрыгнет с велосипеда, картинно облокотясь о руль, примет непринужденную позу и подождет ее. Но когда юная супруга увидела, что ее муж, домчавшись до гребня холма, перевалил через него и исчез по ту сторону, ею овладело сначала изумление, потом негодование и, наконец, ужас. Она взбежала наверх и стала громко звать Гарриса, но он даже ни разу не обернулся. На ее глазах он удалялся с быстротой ветра, пока не исчез в лесу мили за полторы от холма. Она села и расплакалась. В это утро у них произошла маленькая размолвка, и ей пришло в голову, что, обидевшись, он сбежал. У нее не было денег, она не понимала ни слова по-голландски. Проходившие люди начали останавливаться и собирались вокруг, глядя на нее с сожалением. Она старалась объяснить жестами свое несчастье. Они поняли, что она что-то потеряла, но не могли понять, что именно, и отвери ее в деревню. Вскоре там появился полицейский. Тот долго вникал в ее пантомию и вывел заключение, что у нее украли велосипед. Сейчас же полетели во все концы телеграммы и за четыре мили обнаружили в одной деревне злополучного мальчишку, ехавшего на старом дамском велосипеде. Его схватили и привезли в телеге вместе с велосипедом к миссис Гаррис. Но та высказала полное равнодушие к одному и к другому, и голландцы отпустили мальчишку на свободу, окончательно отупев от удивления. Между тем Гаррис продолжал катить на тандеме с большим наслаждением. Ему казалось, что он очень окреп и вообще стал лучше ездить. Вот он и говорит, как думал своей жене. Я уже давно с такой легкостью не ездил на этом велосипеде. Вероятно, это действие здешнего воздуха. Потом он прибавил, чтобы она не боялась, и он покажет ей, как быстро можно ехать, если работать изо всей силы. И, пригнувшись к рулю, Гаррис полетел стрелой. На моей церкви собаки и цыплята мелькали на мгновение перед его глазами и мгновенно исчезали старики глядели ему в след, качая головами, а дети встречали и провожали восторженными криками. Таким образом Гарис проехал миль пять. Вдруг, как он теперь объясняет, он почувствовал что-то неладное. Молчание его не поразило. ветер свистел в ушах, велосипед тоже производил порядочный ляск. и Гарис не ожидал услышать ответа на свои слова. Но на него вдруг нашло ощущение пустоты. Он протянул назад руку и встретил пустое пространство. Скорее свалившись, чем спрыгнув на землю, он оглянулся. За ним тянулась окаймленная темным лесом прямая белая дорога, и на ней ни души. Он вскочил на велосипед и полетел обратно. Через десять минут он был на том месте, где дорога разделялась на четыре ветви. Он остановился, стараясь вспомнить, по какой из них проезжал. В это время появился голландец, сидевший на лошади по-дамски. Гаррис остановил его и объяснил, что потерял жену. Тот не выказал ни удивления, ни сочувствия. Пока они разговаривали, приблизился другой фермер, которому первый изложил дело не как несчастный случай, а как курьезную историю. Второй фермер удивился. Почему Гаррис так беспокоится? Последний. Выбронил обоих, вскочил на тандем и покатил на удачу по средней дороге. Через некоторое время ему повстречались две девицы под руку с молодым человеком, с которым они кокетничали пропалую Гаррис спросил, не видали ли они его жену. Одна из девушек осведомилась, как-то выглядит. Гаррис знал по-голландски недостаточно, чтобы описать дамский туалет. Я писал жену самым общим образом, как красавицу среднего роста. Это их не удовлетворило. Приметы были недостаточны. Этак всякий мужчина может предъявить права на красивую женщину и потребовать себе чужую жену. Они желали знать, как она была одета, но этого Гаррис не мог припомнить ни за какие ковришки. Я вообще сомневаюсь, может ли мужчина вспомнить, как была одета женщина, если прошло больше десяти минут со времени их разлуки. Гаррис, впрочем, сообразил, что на его жене была голубая юбка, и потом что-то такое от талии до шеи, на чем эта юбка держалась. Осталось у него еще смутное представление о поясе, но какого покроя и какого цвета была блуза, зеленая, голубая или желтая, с воротником или с бантом, и вообще была ли эта шляпка. Он боялся дать неверные показания, чтобы его не услали бог знает куда. Девушки хохотали и еще больше раздражали моего друга. Их спутник, которому, видимо, хотелось отделаться от Гарриса, посоветовал ему обратиться в полицию ближайшего городка. Гаррис так и сделал. Ему дали лист бумаги и велели составить подробное описание жены с указаниями, когда и где он ее потерял. Он этого не знал. Все, что он мог сообщить, — это название деревни, где они последний раз завтракали. Оттуда они выехали вместе. Полиции дело показалось подозрительным. Сомнительным было, во-первых, действительно ли потерянная дама его жена, во-вторых, действительно ли он ее потерял, в-третьих, почему он ее потерял. Кое-как с помощью хозяина гостиницы, который немного говорил по-английски, Гаррису удалось отвести от себя подозрение. Полиция взялась за дело и к вечеру доставили миссис Гаррис в закрытой повозке вместе со счетом. Встреча не была нежной. Миссис Гаррис — плохая актриса не умеет скрывать своих чувств, а в этом случае, по ее собственному признанию, она и не старалась скрыть их. Решив, кому из нас ехать на тандеме, а кому — на велосипеде, мы перешли к вечному вопросу о багаже. «Обычный список, я думаю, — сказал Джордж, собираясь записывать. Это я привил им такое мудрое правило, а меня научил давным-давно дядя Поджер. Прежде чем начинать укладываться, — всегда говорил он, — составь список. Это был аккуратнейший человек. «Бери лист бумаги, — начинал он, — и запиши все, что может понадобиться. Потом просмотри и зачеркни все, без чего можно обойтись. Вообрази себя в кровати. Что на тебе надето? Хорошо. Запиши. И прибавь перемену. Ты встаешь. Что ты делаешь прежде всего? Моешься? Чем ты моешься? Мылом? Записывай. Мыло. Продолжай, пока не покончишь с умыванием. Потом одежда. Начинай с ног. Что у тебя на ногах? Сапоги, ботинки, носки — записывай. Продолжай, пока не дойдешь до головы. Что еще нужно, кроме одежды? Немножко коньяку — записывай. Запиши все, тогда ничего не забудешь. Такому плану дядя Поджер всегда следовал сам. Составив список, он тщательно просматривал его, чтобы убедиться, не забыто ли что, а затем просматривал вторично и вычеркивал все, без чего можно обойтись а затем терял список. Джордж сказал, что с собой мы возьмем только самое необходимое дня на два, основной багаж будем пересылать из города в город. «Мы должны быть осторожны», — заметил я. Я знал однажды человека, который... Гаррис посмотрел на часы. — Мы послушаем про твоего человека на пароходе, — перебил он. — Через полчаса я должен встретиться на вокзале с женой. «Это не длинная история, я расскажу ее меньше, чем в полчаса, и не трать ее даром», — заметил Джош. «Мне говорили, что в Шварсвальде случаются дождливые вечера. Так мы там, может быть, будем рады твоей истории. Теперь нам нужно окончить список». «Я вспоминаю, что сколько раз не пытался рассказать эту историю, так мне ни разу и не удалось» а между тем это была достойнейшая история.